Скорее всего, это тоже случайность. Иначе получается, что Чуприн целый день следил за Гусевым. Зачем? Он же не знал, что у Гусева имеется наркотик. И убил его, когда тот предложил ему купить его. И потом, как мог Чуприн следить целый день за Гусевым на той синей Волге? Нет, это что-то уж слишком сложное и главное, уводит в сторону от очевидного мотива убийства. И в доказанных обстоятельств его тогда выходит, что Гусев и Чуприн случайно оказались в одно и то же время около аэропорта. Сергей откинулся на спинку кресла и закурил. Здорово, однако, он устал за этот хлопотный, напряженный день. Изучение материалов дела, допрос Чуприна, поездка с Ибадовым, и главное, не исчезает, наоборот, все растет тревога, возникшая во время допроса Чуприна. Поездка с Ибадовым Давай, новый толчок. А потом его рассказ, но особенно поездка. Сергей снова придвинулся к столу, раскрыв папку. Вот протокол осмотра места происшествия, вот фотографии. Общий вид той темной узкой улочки в мгновенной вспышке блица и одинокая машина возле ворот. Видны даже горящие подфарники. Забор стройки, там площадь тут. Ну, конечно, даже так ясно. А вот машина крупным планом. Вот снимок трупа на переднем сиденье. Неожиданно зазвонил телефон. Сергей снял трубку и одновременно посмотрел на часы. Как летит время. Уже девятый час. Это, конечно, Нуриманов. Да, сказал Сергей. Помню, спасибо. Сейчас кончаю». Ну нет. Теперь он уже по-умному будет есть этот чудесный плов, хватит. Легко, конечно, будет остановиться, но надо делать выводы из прошлых ошибок. Только сейчас Сергей почувствовал, как голоден, Еще бы целый день ничего не ел. Наутро Сергей проснулся с ясной головой и вполне приличным аппетитом. Делая зарядку, он весело подмигнул себе в зеркало, так держать, браток, вспомнил он любимое выражение Лабанова. Однако с приездом управления, веселое настроение мгновенно исчезло. Сергей, озабоченный и хмуро, просмотрел свои вчерашние записи, потом коротко поговорил с Вальковым и пригласил к себе Лерова. Огромный, светловолосый Леров, смущенно опустился на стул возле его стола. "Скажите, Георгий Владимирович", обратился к нему Сергей. "Вы, кажется, должны были установить женщину, которую привез Гусев из аэропорта на улицу Строителей". Вы ее отыскали? Так точно, охотно подтвердил Веров. Улица Строителей, дом 5, квартира 7, Шапошникова, Зинаида Ивановна, а сына зовут Валерий. Вы с ней виделись? А как же «Имел задание Алексея Макаровича? Что она вам рассказала? Она-то, Веров беспокойно заерзал, и стул под ним угрожающе заскрипел. Плачет все?» всё. нее тяжело заболела. Вот она и приехала. Да. А про Гусева ничего вам не рассказывала. Не было у них никаких разговоров. Сами понимаете, недоразговоров ей было. Назвала адрес и все». А вам было недорасспросов?» — усмехнулся Сергей. «Чуприна уже задержали, улики железные, так что ли. Если по правде то так, сконфуженно улыбнулся Леров и взвлёп широкой рукой волосы со лба. Тут у нас такое завертелось. Понятно. Ну что ж, будем вертеть назад, сейчас поедем на улицу Строителей. Новая небось улица. Так точно, оживился Леров. Украинские кварталы. Ох, и отличные же дома они построили. Вот увидите, и школу другой такой в городе нет. Значит, вызывать машину. Вызывайте. Ехали они долго. На этот раз пояснение давал Леров, скупо, скупостолидное, обстоятельно, в отличие от горячего и азартного Ибатова. На улице Строителей дома оказались и в самом деле все новые, возведенные добротно и красиво, с узкими, прикрытыми жалюзи окнами на южной стороне и широкими, пространными лоджиями на северной. Элементы украинского орнамента украшавшие их, не оставляли сомнений, откуда приехали с дружеской помощью строителей. Веров даже попросил водителя сделать небольшой крюк, чтобы проехать мимо знаменитой школы.